Например, что случайность – это противоположность необходимости или поэтичнее тень необходимости или же прикрытие, под которым мы скрываем свое невежество, то бишь свое незнание причин, ничего нам не говорят. Мы знаем лишь, что жизнь без случайностей представить невозможно. Так вот, с того момента, Когда мы при описании приключений, случившихся с двенадцатилетним Петром Куканем, впервые встретились с Франтой, и до момента его неожиданного появления в Сирале, он успел потерять мамашу. побродяшка умерла от чрезмерного употребления неочищенного алкоголя, и, осиротев, не зная куда податься, зеленый, но закаленный крепкий юнец, решил завербоваться в армию имперского фельдмаршала-авантюриста Росвурма. Из маршевой роты отправился в Венгрию в крепость Раб, по-мадьярски Гьор, что во времена римлян называлось Аррабона, где они должны были помочь в обороне подступов к Вене, постоянно подвергавшейся опасности нападения турецких конников. После двух месяцев службы которую самозбродный бургграф за какую-то дерзость, возненавидевший Франту, сумел превратить в ад, Франта сбежал из армии и отправился, как говорится, в сказках «Куда глаза глядят». И как раз в тот момент, когда уже погибал от холода, голода и истощения, счастливо попал в руки туркам. Поскольку он был очень молод, совсем еще ребенок, но необычайно сильный, его поместили в лагерь подготовки яночар в Смирне, в Анатолии. И там он три года терпел нужду, колотушки, голод, зной и холод, обучаясь рубить саблей и биться на палках, скакать через рвы и брать препятствия, метать камни и валить лес, колоть дрова и ставить шатры, стеречь верблюдов совцами, заряжать пушки — Ходить наступление и обходиться без сна или спать стоя, готовить еду, говорить по-турецки, восхвалять Аллаха и таскать на спине провиант. Тот, кто этого не выдерживал, переселялся в рай, ну а кто выдерживал, превращался в комок мускулов. Превращенный в комок мускулов, франта был выпущен из лагеря и препровожден в Стамбул, в гарнизон старших янычар, где пять лет занимался тем же, чем в лагере новичков-новобранцев, но ну сверх того еще прислуживал старшим, чистил их платья, амуницию, стирал белье, пока достигнув 23 лет, не был, наконец, зачислен в ряды отчан-огланов, как по-турецки именуются янычары достигшей зрелости, в отличие от аджем-огланов, то есть не неискушенных детей, которым его причисляли до сих пор. Сделавшись адчан-огланом, он сам начал гонять и награждать подзатыльниками нового Аджема оглана которого ему определили в слуги, и стал себе жить, поживать, припеваючи, сладко есть и пить, пока... Это произошло два года спустя, благодаря его исключительной силе и ловкости и, вопреки не вполне выигрышному внешнему виду, его не послали на нудную, но необременительную службу в Сирале. Служив в Сирале, он в тиши и покое отбарабанил бы, наверное, еще года-два-три, пока его снова не отправили бы дальше, на сей раз в какой-нибудь военный поход, где бы он пал на поле брани, ибо, как он сам, отвечая на загадку султана, умно намекнул, янычары, как правило, не доживают до преклонных лет. Но тут совершенно случайно, поскольку мы относим к случайности такое обстоятельство, когда пути двух гонимых жизнью искателей приключений пересекаются во времени и пространстве, вместо того, чтобы опять-таки благодаря случайности остаться вне друг друга. Он наткнулся на своего приятеля Петра, что помогло ему получить невероятное повышение